Юн Лофтинг, «Доктор Долитл и его звери», сочинение для детей в трех книгах. Книга вторая, издательство «Олимп», Москва, 1992 год, читает Николай Казиин. «Цирк доктора Дулетла. Часть первая. Глава первая. У очага». Ну а теперь настало время рассказать, что приключилось с доктором медицины Джоном Дулитлом, когда он ездил из города в город с бродячим цирком. По чести говоря, доктор вовсе не собирался становиться бродягой навсегда. Он только хотел показать публике невиданного двухголового двери тени толкая. выучить на этом денег, чтобы расплатиться с моряком за одолженный корабль. Как вы знаете, корабль наскочил на скалы и пошел ко дну у берегов Африки. Однако мудрая сова Бубу не разговаривала и была совершенно права, что доктору разбогатеть так же легко, как утром умыться. Доктор не был жаден, на себя почти ничего не тратил и был счастлив даже без гроша в кармане. Наверное, поэтому, как только у Джона долетло, начинали водиться деньги, он тут же их тратил. Утка Кряки рассказывала, что уже раз пять шить на ее памяти доктор зарабатывал кучу денег. Но чем больше становилась эта куча, тем скорее деньги уплывали неизвестно куда. Конечно, Джон Долитл никогда не был настоящим богачом, И даже когда он выступал в цирке со своими зверями, к концу каждого месяца его карманах становилось пусто, словно деньги оттуда выдувало ветром. Ну, давайте вернемся к тому времени, когда доктор Дулиту, пес Аскали, утка Кряки, сова Бубу, поросенок Хрики, белая мышь, И тени толкают, вернулись из Африки свой маленький домик на окраине падлиби на марше. Надо было думать, как прокормить такую большую звериную семью, а доктор, как на грех, снова остался без гроша. К счастью, хозяйственные кряки прихватила с собой припасы из кладовой пиратского корабля. Она долго считала, прикидывала и так, и это, и в конце концов сказала, что пищи им хватит, ну, на два дня от силы на три. Но остальные так радовались возвращения домой, что пропустили слова кряки мимо не могла сидеть без дела, и тут же отправилась на кухню чистить кастрюли, дать сковородки, готовить обед. А доктор и другие звери побежали в сад сказать привет своим любимым уголкам. Они все еще бродили по садовым дорожкам и вздыхали от чувств, когда послышался звон, Это кряки, ударив ложкой по сковородке, возвестила о том, что обед готов. Все помчались на перегодки, чтобы занять места за столом на кухне, где было так приятно коротать вечера. «Не пора ли нам зажечь огонь в очаге?» — спросила Скали. Что-то похолодало Этот сентябрьский вечерок продувает мне насквозь. Мы так давно не сидели вместе.